— Зоя! Зоенька, я... — Это не Джон. — Джон? Так. Джон. Я не помню, кто это. — Неважно, не имеет значения. Настанет миг, и я все вспомню. Все. — Но откуда такая уверенность, убежденность? — Не знаю. — Вон он. Уходит по аллее. Прямые плечи, шляпа... В руке трость или зонт, не могу понять. Фигура атлета? Ну да, он же из спецслужбы. А я был так откровенен с ним, так откровенен. Раскрыт. А если? И я чувствую, как во мне поднимается бурно, тяжело, непримиримо, нечто неведомое. Хватит. Достаточно. Человек служит делу всеобщего воскрешения. От тьмы, подлости, зависти и воинствующего невежества, злобы, ненависти и убийства. Но это все присуще сегодня не им, оттуда. Как болит голова. Над кронами высоких деревьев плывут черные облака, и солнце совсем не видно. Начинается дождь. Нужно идти. Куда? Я не знаю. В голове пусто, она звенит, как парус под ударами ветра. Стоп! Идти нужно в контору кладбища. Я просто забыл. Я ведь болен. Тяжело болен. Я знаю, вон на тумбочке поблескивают пузырьки из клянки и пачка порошков. Я ведь помню, их упаковывают в тоненькие полупрозрачные пакетики. И это лицо... Нет, рожа... с бульдожьями, складками, щек, маленькими глазками и стоячим воротником генеральского кителя послевоенного образца. Что, брат? Хотя какой ты мне брат? Убивал, лишал, ссылал и расправлялся, теперь лежишь тут и догниваешь. Хотя чего там? Давно уже сгнил, и соратники твои сгнили, и верховные начальники-палачи тоже. И скоро-скоро всем вам будет амба, потому как сколько можно. Налей нам вина, виночерпи, всему приходит конец. Какой-то поэт военных лет, Симонов, что ли? Не помню. Я не силен в поэзии. Рожа, лицо, лик, личность, человек. Не могу уйти от тебя в тебе. Судьба. А Джон уже скрылся. Исчез. Растворился? Бедный Джон. Они говорят, что ты умер. Не верю. В этой схватке мы должны победить вдвоем. Контора, вот она. Вхожу. Здравствуйте. Мне книги учета за этот год и за прошлый. Кладу на стол удостоверение. Еще не сдал, потому что не прошел комиссию, А может, мне объявили об увольнении, а приказ начальника ГУВД еще не подписан? Откуда я знаю? Удостоверение у меня, и я обязан воспользоваться им хотя бы единственный раз праведно. Вот, пожалуйста. Смотрит внимательно, глаза прозрачные, мысли нечитаемые, все непроницаемое. А что, собственно, может быть, я смогу... Что это? обычно их угодливость перед представителем власти или или это слишком прочитывается в его напряженной позе, застывших плечах он словно пружина капкана готового захлопнуться. ерунда как вас валентин валентинович просто валя а я вы же прочитали ну и ладно. Мне уголок какой-нибудь, я просмотрю и уйду. Он подводит меня к пустому столу и предупредительно включает настольную лампу. У нас здесь темень египетская, тьма. Позовите, если что. Книги толстые, амбарные, хоронят много. Люди должны умирать, увы. Раньше от старости и болезней, теперь от тоски. Кипучая, могучая, Она способствует, она умеет. Похороны — ее профессия.